Глава сорок девятая. Начало. Девушки ушли, а я все стояла возле зеркала и никак не могла оторвать взгляда от своего отражения. Отнюдь не восхищение ради. Вот что со мной не так? И красивая, и неглупая, а Эмиан так вообще, ко всему прочему, еще и богатая. Так почему счастья нет? Почему каждый раз как битва? Судьба? Допустим. Но неужели ни одна из моих граней не заслужила своего маленького, ну, хотя бы крохотного счастья? Я возвела глаза к посеребренному потолку с изысканной лепнины по углам. Кто бы там ни был, дай шанс. Пожалуйста. Пусть у меня все получится. И императору уговорить поспособствовать в вопросе выхода из рода. И драконец возрастных закошмарить. Не хочу ни за кого замуж. Не сейчас. В данный момент счастье для меня — свобода. Знаю. Многого прошу. «Ну, пожалуйста». Дверь бесшумно открылась, и ко мне за ширму заглянула на Яра. «Госпожа, лорд Хильсадар прибыл, чтобы сопроводить вас на бал». «Хорошо, иду». Сглотнув вязкую слюну, быстро заморгала длинными накрашенными ресницами. Местная косметика изумительно подчеркнула утонченные черты молоденькой Эмиан. Девочки-мастерицы знали свое дело, отработали на высший бал, а волосы вообще оставили свободными. Лишь слегка накрутили, да и по бокам собрали, заколов на затылке фианитовыми заколками. Когда я вышла в приемные покои, Кевин потерял дар речи. Только его глаза уже привычно для меня загорелись фиолетовым неоном. Эми, ты выглядишь чудесно. Спасибо. Я смутилась. Вроде привыкла уже к его вниманию, но сейчас как будто впервые приняла близко к сердцу. Наверное, потому что заслужена. Идем? Конечно. Только еще пара нюансов. Кевин придержал меня за талию, буквально поедая глазами. «Не надо этого», — мотнула головой, опуская взгляд на руки дракона. «Прости, ты права». Хельсадар послушно убрал руки. «Итак, первый момент. Мы с Дарием нашли того, кто имел глупость навестить тебя этим утром. Советник Шарлей Сейш Лой. Опрос показал, что за министром торговли никто не стоит». Шарлей, за десять лет верной службы и изучившей возможности замка, изъявил желание узнать тебя поближе, довольно нетривиальным путем, путем наблюдения и тайного хода. «Мою ему фи», — Кевин усмехнулся. «Именно благодаря твоему фи нам удалось найти этого вуайериста так быстро». Кстати, синяки вокруг глаз и на переносице не смогли снять даже примочки императорского целителя. Что-то влепило в защитное заклинание. «Пара атакующих и одну бытовую руну». «Пф!» Едва сдерживая смех, Кевин с гордостью посмотрел на меня с высоты своего роста. «У тебя с Лилией очень много общего. Она тоже не чурается добавлять бытовые заклинания в боевые плетения». Так и стала капитаном. «Что теперь с ним будет?» Для начала шарлея сняли с поста. Правда, временно. Гнездовой — одно из самых влиятельных гнезд в Лебриастине. Однако даже таким важным шишкам... «Подобное не прощается». «Хотя твой отец прилюдно отказался от претензий». «Что?» Успел подгадить, пока его выводили. «Ну что за чел? Дракон!» Я поморщилась, скрестив руки на груди. «Не волнуйся. Наш император не обратил внимания на слова твоего отца, как только Эван шепнул пару слов ему на ухо. Лишь приказал шустрее проводить Немира и его сопровождающих на выход» после чего назначил Лою выплатить тебе моральную компенсацию в объеме пяти окладов. Это почти восемь сотен драгон. Ого! Я выпучила глаза, не зная, как реагировать на этот первоначальный капитал. Две тысячи золотых монет, украденных из казны Немира, помогли дедушке Растану купить два дома в столице Дарийской империи. Даже чуток осталось. А на эти восемь сотен я смогу прожить без бед несколько лет, если со школы искусств ничего не выгорит. Здорово! Кевин покачал головой с улыбкой на губах и предложил мне свой локоть. «Рад, что ты находишь во всем позитив. Идем». Как только мы вышли из закрытого крыла, тишину заменил, тихий шепот спешащих в тронный зал парочек, разодетых в пух и прах. Цветоплатье фудам буквально пестрили разными красками радуги. Только не ярких, а приглушенных тонов. А вот вырезы. Тут даже мои оголенные плечи, пока прикрытые иллюзией, рядом не стояли. Единственный закон остался нерушимым – для наплатьев до самого пола. Даже туфелек не разглядеть. Но это пока я заколочку не сниму. Когда мы попали в тронный зал, поразительный по своей красоте и монументальности, я даже растерялась, вращая головой чуть ли не на 180 градусов. Колонны с зеркальной мозаикой отражали яркие блики, летающих под потолком магических сфер. В огромных канделябрах, казалось, горят тысячи свечей. Над колоннами, выстроившись в стройный ряд, стояли длинные фуршетные столы, за которыми улыбались услужливые слуги Алдео. я насчитала двадцать фонтанов с винами, соками, шоколадом и даже шампанским. Характерные пузырьки выдали напиток. Народу было столько, что куда ни пойдешь, обязательно с кем-нибудь будешь вынужден обмолвиться парой фраз. Весь удар на себя принимал Кевин, медленно продвигаясь к постаменту, где уже сидели Дарий и Таис. Эвана, Райлана, Лилии и Агаты я отыскать не смогла. Впрочем, как и виновника торжества. Император придет последним, как будто услышал мои мысли Кевин, склонившись к самому уху. Его горячий шепот вызвал табун мурашек по всему телу. «Добрый вечер!» — поздоровалась Таис, незаметно поглаживая свой пока еще маленький животик. «Присаживайтесь. Сегодня Агата обещала переплюнуть сама себя». «Где рай?» — спросил Кевин. «У девятой колонны», — усмехнулся Дарий. «Презентация последней модели мобов вызвала ажиотаж. Вон, как оккупировали парни Все сливки общества. Сейчас терпение у Лилии лопнет и придут». Кевин протянул мне бокал белого вина и помог присесть на удобный длинный диванчик, стоящий сбоку от непривычно длинного дивана Дария и Таис. Я расслабилась, почти не вслушиваясь в разговор побратимов. Впрочем, они быстро замолчали, когда слово взяла «белокурое» и далее. Таис, видя мой интерес, принялась описывать отдельных гостей, с которыми была знакома. ледя Джорджина – жена побратимов императора, советника и распорядителя лорда Алгоя. Ее сын – Дрантон. Кстати, до сих пор не женат, хотя он ровесник Лилии. А вон тот симпатичный дракон с бронзовыми волосами – лорд Шукрон. Он глава тайной канцелярии нашего дорогого императора. А там… Через десять минут у меня голова опухла от количества информации. «Приветик!» — к нашему с Кевином дивану присоединились Лилия со своим черным драконом. «Кого обсуждаем? Генералы на месте?» «Почти!» — отозвался Дарий, кивнув в сторону раздвигающейся толпы. Рука об руку вперед вышагивала пара статных мужчин. Они, как волнорезы, шли вперед, даже не сомневаясь, что перед ними все будут расступаться. Так и было. Слишком мощные посты занимали наместники Грейджа и Негрэша. И будут занимать еще 45 лет, пока не наступит год великих игр, и их не сменят другие сильные представители двуипостасных. «Сын?» — меланхолично кивнул корин Сейш Хельсадар, занимая диван рядом с Дарием. «Ведьма, генералы должны сидеть вместе». Очень хотелось внимательнее изучить профиль отца Кевина, но я пока поостерегалась. «А где мой сын?» Нахмурился Сейш Сагай, усаживая рядом с собой белокурую молодую женщину, видимо, мать Ивана. «О!» — ухмыльнулась Таис. «Иван, у нас сегодня гвоздь программы. Агата втянула вашего красавца в торжественную часть поздравлений. Уж очень здорово поет Иванушка». Сагай открыто улыбнулся, пока его спутница хмурилась, как будто недовольная талантом принца. «Не знал, что он поет. Будет интересно посмотреть. Капитан Лолиана?» Где ваш выдающийся фамильяр-артефактор? Ни разу не видел вас без его сопровождения. Грегори остался дома. Присмотреть за Альвией. Дети, понимающий кивнул мощный ледяной дракон. Это правильно. Их безопасность превыше всего. рабкая улыбка спутницы Сагая проморозила меня до позвоночника. Как будто кукла неживая внезапно улыбнулась. Бр, странная дичь. Грянули, наконец, фанфары... Я с облегчением перевела дыхание и внимание. В очередной раз распахнулись парадные двери, и под торжественную музыку вошел Алдал Сейш Адари. За ним нога в шагала свита приближенных лордов-министров. Как только император поднялся на постамент и повернулся, раскинув руки, толпа резко замолчала. «Здравствуйте, дамы и господа! Рад приветствовать вас на этом мероприятии! День рождения, однако!» В толпе засмеялись, видя шутливый настрой императора. Отличный повод дать вам расслабиться и насладиться обществом друг друга. Этот замок давным-давно не видел простых развлечений. Вот меня и уговорили открыть сезон балов. Сегодня и следующие два дня вы можете в полной мере испытать все возможности моего гостеприимства. Прошу только об одном – не нарушать закона. «Всем приятного вечера!» Около двух сотен драконов подняли бокалы и в разнобой выкрикнули «С днем рождения!» На что Алдел улыбнулся. «А сейчас встречайте! Трупа самых эпатажных артистов с громким названием «Фортуна!» Снова ударили фанфары. Свет резко погас, чтобы загореться в центре тронного зала. Вспыхнула магия огня. Скорее всего, иллюзия. Но придворные понятливо расступились, создавая круг. Алдел с довольной улыбкой опустился на трон, и действо началось.